Глава 1075. -я. Взять кисть и начать творить. С первыми звуками голоса Ван Буэлэ в позе лотоса сделал глубокий вдох. Он хотел узнать, почему Ченихани в отличие от него, снова и снова отправлялся в прошлые жизни. Этот вопрос уже долгое время не давал ему покоя. Пришло время восьмой жизни. Видя, как туман закручивается в спираль, и чувствуя, как сознание куда-то погружается, он пробормотал. Надеюсь, на этот раз все будет по-другому, больше никакой пустоты. Ван Болле закрыл глаза и перестал сопротивляться силе извне. Его сознание утонуло в туманном вихре, и снова он почувствовал знакомый холод. Сердце Ван Болле оборвалось. Он остался в сознании, поэтому, раскинув божественное сознание, он с сокрушенным вздохом посмотрел на знакомую темноту. Черт! Ван Болле не стал опускать руки. Он попробовал расширить область действия божественного сознания, несмотря на это, результат был всегда один. Холод, тьма, одиночество. Ван Буэлла уже хотел сдаться, как вдруг. Его сознание дрогнуло, а потом неожиданно появилось чувство погружения. Это чувство. Не успел Ван Була как-то отреагировать, как естество затопило глушительный звук, подобный раскату грома. В этот же миг его сознание исчезло и рассеялось. Сложно сказать, когда сознание вновь собралось воедино. Он забыл свое имя, забыл о попытках получить просветление в прошлых жизнях. И забыл всё. Он не мог открыть глаза, пошевелить пальцами. Не знал, где находился, ни откуда взялся. Он чувствовал только пронизывающий до самых костей холод, способный сковать льдом не только плотную душу. Веки были опущены. Посему он видел лишь бескрайнюю тьму. Было еще одно чувство – боль. Всеобъемлющая боль накатывала на него подобно штормовым волнам, как будто кто-то раз за разом вонзал острый клинок ему в мозг. Он хотел закричать, но не мог, хотел вырваться, но тело не слушалось. В этой холодной тьме он испытывал невыносимые страдания, его сознание дрожало, тьма и боль стали новой константой, казалось, что это никогда не закончится. К счастью, интенсивность ощущений не возрастала. Неизвестно, сколько это продолжалось. Пытка медленно изматывала Ван Бувале. Со временем он заметил, что боль как будто стала постепенно ослабевать. Что интересно, ему не показалось. Вместе со спадающей болью ослабело его сознание. Его постепенно доливала сонливость. Так продолжалось до полного исчезновения боли. В этот момент сознание Ван Бувале окончательно уснуло. Похоже, на этом все закончилось. Ван Бувале на планете Фотон вздрогнул и открыл глаза. В этот раз в них не было растерянности. Только задумчивость. Какое-то время спустя с его губ сорвался негромкий вздох. Чувство погружения и рассеивания сознания не отличались от того, что он испытывал при переходе к первым пяти жизням. Это означает, что прошлые жизни я пережил успешно. Предшествующие этой жизни оказались немного необычными. Ван Боулес склонил голову на бок. В его глазах танцевало таинственное пламя. По коже пробежали мурашки, когда он вспомнил пережитое. «Восьмая жизнь дала ему зацепку. Шестая и седьмая жизни почему-то не начались. По непонятной причине целых два поколения я провел во сне. Хотя не совсем во сне, а в чем то вроде комы, во время которой я чувствовал только холод и тьму. Кома длительностью в две жизни явно связана с болью восьмой. Какая рана способна принести такие страдания? Выходит, во время комы я восстанавливался? Когда раны зажили, я стал белым олененком в пятой жизни?» Ван Буэлэ с задумчивым видом помассировал лоб. Ситуация была неоднозначной. С одной стороны пелена, скрывающая правду о прошлых жизнях, мире Иван и Ии, рассеивалась. С другой, чем больше он выяснял, тем больше становилось вопросов. Ван Буэлэ покосился на Чиньхане. Его глаза вспыхнули решимостью. Пальцы быстро сложились необходимые магические пассы. После чего его тут же окутало темное пламя, а душа вошла в резонанс. В мгновение Ока перед глазами Ван Боле предстал немыслимый мир. Небо находилось настолько высоко, что его невозможно было ясно увидеть. Несмотря на размытость, он мог сказать, что оно было неоднородного древесного цвета. Причем при взгляде на него внутри возникало приятное теплое чувство. Солнце тоже находилось очень далеко, поэтому его тоже не получилось рассмотреть, и оно дарило свет и тепло этому миру. Здесь действительно было тепло. Что до земли, она была белого цвета. Ван Буэлла заметил вдалеке гигантские силуэты, окружающий пейзаж, к сожалению, был слишком размыт. Еще он почувствовал присутствие по-настоящему жутких аур, испугавших даже его. Сколько он не искал глазами, ему не удалось найти их источник. Почему-то его посетило чувство дежавю, хотя он почти не сомневался, что никогда раньше ничего подобного не видел. Две прошлые жизни прошли в комнате Ван И. интересно, где я сейчас нахожусь? Ван Буала пытался понять, куда его занесла нелегкая. Да и найти ченихани не помешало бы того нигде не было видно. Ван Буала это показалось странным, сколько он ни пытался, у него не получилось найти следы ченихани в этом странном мире. Словно его никогда не существовало, размытость окружения вызывала у Ван Буала легкий дискомфорт. Как будто его взгляд заслоняла пелена, не давая увидеть мир, несмотря на все его старания. Как если бы близорукий человек снял очки. Именно так сейчас себя чувствовал Ван Булле. Долгое время Ван Булле был вынужден с этим мириться, ибо само собой это состояние не проходило. Однажды он увидел падающую с неба колонну. Присмотревшись, он понял, что ошибся. Это была не колонна, а пищая кисть. Кончик явно обмакнули в чернила. Ван Булле стало не по себе. Еще он увидел детскую ручонку, держащую кисть. К сожалению, он не успел детально ее рассмотреть. Кисть опустилась на землю и стала выводить коревого человечка. Когда маленький человечек был нарисован, с неба послышался смех. В этот момент в рисунок как будто вдохнули жизнь, ибо он выкарабкался из земли. Ван Буэлла поражённо за этим наблюдал. Кисть снова опустилась, чтобы нарисовать человечка. Похоже, хозяину кисти очень нравилось рисовать. День за днем рисовались все новые человечки. Однажды сердце Ван Буэлла пропустило удар – когда он увидел, как по какой-то причине кисть дрогнула, отчего нарушились пропорции человечка. Одна нога у него была длиннее другой. Как только этот рисунок был готов, Ван Боулэ ощутил ауру Чаньханя. В этот же миг размытость исчезла. Теперь он мог ясно видеть окружающий мир. Небо древесного цвета оказалось никаким не небом, а деревянным потолком. Белая земля на самом деле была листом бумаги. Высокие силуэты вдалеке были игрушками. Вместо солнца под потолком висел кристалл, освещающий всю комнату. Кисть дрожала, кисть держала маленькая девочка. На вид ей было меньше трех лет. Божественное сознание сразу же раскинулось в стороны, но он не успел ничего толком увидеть, ибо все его внимание приковало к себе поднятая кисть. Именно она нарисовала Чинхане и подарила ему жизнь. Сознание Ван Буалы оторвалось от Чинхане и перепрыгнуло на чернила на кончике кисти. Чем выше поднималась кисть, тем сильнее содрогалось сознание ван Боле. Кисть взмыла в воздух, унеся его из этого бумажного мира. Выбрался! С небывалым азартом подумал ван Боле.